«Глава седьмая. Вы понимаете, что вы сказали?» — произнес Сонсон. «Вы предъявляете тяжкое обвинение?» «Да бросьте вы!» — грубо оборвал я командира субмарины. «Мы с вами не на заседании суда, и я никого не обвиняю. Я только заявляю, что произошло убийство. В смерти лейтенанта Милса повинен тот...» кто оставил наружную крышку торпедного аппарата открытой. Что значит «оставил крышку открытой»? Как можно утверждать, что кто-то оставил наружную крышку открытой? Это могло произойти по объективным причинам. И даже в том случае, хотя я и не могу допустить такого, даже в том случае, если кто-то оставил крышку открытой, нельзя же обвинять человека в убийстве из-за его халатности, забывчивости или же... «Командор Сонсон, сон, возразил я. Могу засвидетельствовать перед всеми присутствующими, что вы лучший боевой офицер из всех, кого я встречал на своем веку. Но быть лучшим в одном не означает быть лучшим и во всем остальном. В вашем образовании, командор, налицо существенные пробелы. Вы не разбираетесь в тонкостях ремесла диверсанта. Для этого нужен низменный подлый склад ума». Что вам чуждо? Вы говорите о каких-то объективных причинах, из-за которых крышка оказалась открытой. Назовите мне эти причины. Мы несколько раз ударились о лед. Медленно проговорил Сонсон. От таких ударов крышка могла открыться. Когда вчера вечером мы пытались найти отдушину, кусок льда, к примеру, сталактит, мог... Но ведь трубы торпедных аппаратов утоплены внутрь корпуса, не так ли? Какой же формы должен был быть сталактит, чтобы опуститься вниз, затем повернуть под прямым углом? Но даже и в этом случае он только закрыл бы крышку. Наружные крышки осматриваются каждый раз, когда мы приходим на базу, упорствовал Сонсон. Их открывают и в том случае, когда мы проводим проверку дифферентовки корабля в доковых условиях. В любом доке сколько угодно ветоши, обрывков, тросов, другого мусора, который плавает на поверхности и может запросто заклинить наружную крышку. Но горели зеленые лампы. Крышка могла быть чуть приоткрыта, и контакты сигнального устройства не могли сработать. Чуть приоткрыто. Как вы думаете, почему погиб Милс? Если вы видели, с какой силой ударяется струя воды о лопасти турбины гидроэлектростанции, то можете представить, каким потоком хлынула вода в торпедный отсек? Приоткрыто. Господи! А как открываются эти крышки? Двумя способами. Во-первых, с помощью гидравлического устройства стоит лишь нажать кнопку. Во-вторых, вручную. С помощью маховика, установленного в самом торпедном отсеке. Я повернулся к Ганзину. Он сидел на койке рядом со мной. Когда я принялся накладывать шины на его сломанные пальцы, лицо его побледнело. Я насчет этих маховиков обратился я к Старпому. Они находились в положении закрыто? Вы же слышали, что я тогда сказал? Конечно. Мы сразу проверяем, в каком они положении. Кому-то вы не по душе, — сказал я Сонсуну, — или же Дельфин. А может, кто-то узнал, что Дельфин отправляется на поиски уцелевших зимовщиков со станции «Зет», и это ему не понравилось. Поэтому он или они совершили диверсию. Помните, как вы удивились тому, что не понадобилось корректировать дифферент корабля? Вы намеревались совершить медленное погружение для проверки дифферентовки, считая это необходимым из-за отсутствия торпед в носовых трубах. Но надо же, никакой корректировки не понадобилось. Я вас слушаю, — спокойно проговорил Сонсун. Теперь он действительно слушал меня, подняв бровь. Вода с шумом устремлялась в балластные цистерны. Репитер... Глубина мера показывал глубину 200 футов. По-видимому, Сунсун приказал командиру поста погружения и всплытия прекратить подъем. Нос субмарины был все еще наклонен вниз под углом около 25 градусов. Корректировки не понадобилось, потому что некоторые трубы уже были наполнены водой. Предположительно, это произошло с трубой номер 3. Той? которую мы проверили и нашли, что с ней все в порядке. Единственной, не заполненной водой. Наш умник оставил наружные крышки открытыми, отсоединил приводы от маховиков, чтобы со стороны казалось, будто они находятся в положении закрыто, и изменил полярность некоторых проводов в соединительной коробке. Вот почему вместо красных ламп, сигнализирующих положение открыто, горели зеленые. Человек, который знал, зачем ему это нужно, мог сделать это в считанные минуты. Готов биться об заклад, вы убедитесь, когда у вас будет такая возможность, что так оно и есть. Приводы отсоединены, провода перепутаны, а отверстия в контрольных вентилях замазаны герметиком, быстро сохнущей краской или даже жевательной резинкой. Вот почему, когда вентили были открыты, вода не полилась. Но из крана четвертой трубы немного воды все-таки вытекло, — возразил Ганзен. Жевательная резинка оказалась плохого качества. «Вот подлец!» — спокойно произнес Сунсун. -сун. «Его сдержанность произвела на меня гораздо большее впечатление, чем самые громогласные обвинения. Ведь он мог бы погубить нас всех, если бы не милость Божья и мастерство Гратонских. «кораблестроителей, никого из нас не осталось бы в живых?» «Он этого не желал», — заметил я. «У него не было намерения убивать нас. В тот вечер в холле лох вы собирались осуществить проверку дифферентовки. Вы мне сами об этом сказали». «Оповестили ли вы об этом экипаж? Или же сообщили в приказе?» «И то, и другое». «Ясно». Выходит, приятель наш знал о ваших планах. Он также знал, что вы будете проводить эти испытания на плаву или же на небольшой глубине. Если бы вы стали проверять трубы, то вода начала бы поступать в них, но не под таким давлением. Вы сумели бы закрыть дверь в передней аварийной переборке, но отказались бы от своих намерений. Что бы произошло в таком случае? «Ничего особенного. В худшем случае пришлось бы лечь на дно. На глубине, безопасной для дельфина. Лет десять назад весь экипаж субмарины погиб бы от удушья. А сегодня, имея в своем распоряжении установки для регенерации воздуха, под водой можно находиться не один месяц. Надо только выпустить буй с антенной» и доложить кому следует, что с вами произошло. Да попивать кофе в ожидании водолаза, который поставит на место наружную крышку. А потом, откачав воду из торпедного отсека, всплыть. Наш неизвестный друг или друзья не хотел никого убивать. Но задержать вас хотел. И это ему бы удалось. Теперь мы знаем что вы могли бы всплыть и без посторонней помощи, но даже в этом случае начальство приказало бы вам зайти на сутки-двое в ДОК в целях профилактики. А зачем? Зачем кому-то понадобилось задерживать нас? Спросил Сонсон. В его глазах мне померещился огонек любопытства, но, возможно, это только показалось. На лице офицера отражалось только то, что он хотел изобразить. Господи! «Неужели вы полагаете, что я могу ответить на такой вопрос?» — раздраженно произнес я. «Нет, пожалуй», — бесстрастно ответил солнцун. «Скажите, доктор Карпентер, вы подозреваете кого-то из членов экипажа? Вам действительно нужен ответ?» «Полагаю, что нет», — вздохнул командир субмарины. «Оказаться на дне Северного Ледовитого океана — Не очень-то привлекательный способ самоубийства. Если бы кто-то из членов экипажа подложил нам свинью, то узнав, что мы не собираемся проверять дифферентовку корабля на мелководье, он бы быстренько привел все в порядок. Выходит, сделать это мог кто-то из гражданских рабочих доков Шотландии. А ведь каждый из них прошел тщательную проверку, и не одну, и получил допуск к секретным работам. Это еще ничего не доказывает. Как в фешенебельных московских гостиницах, так и в британских и американских тюрьмах вы найдете уйму людей, имевших допуск к секретным работам. Что вы намерены предпринять, командир? Я имею в виду в отношении дельфина. Ломаю голову, как быть? В нормальных условиях следовало бы закрыть наружную крышку четвертой трубы откачать воду из торпедного отсека, а затем проникнуть внутрь него и закрыть заднюю крышку четвертого аппарата. Но наружная крышка не закрывается. Когда Джон доложил, что четвертая труба сообщается за бортной водой, командир поста погружения и всплытия нажал на кнопку дистанционного управления. Вы сами убедились, что это не помогло. Вероятно, в крышке перекос. «Конечно, перекос. Как пить дать?» — мрачно произнес я. «Если нажатием кнопки ничего не сделать, надо пустить вход кувалду. Можно было бы вернуться в полынью, из которой мы недавно ушли, снова всплыть и послать под лед водолаза. Но я не хочу заставлять людей рисковать жизнью. Можно уйти в открытое море, подняться на поверхность и провести ремонтные работы там». Но из-за деферента корабля на это уйдет чертовски много времени. Прежде чем мы вернемся, пройдет несколько суток. А некоторые из зимовщиков станции «З» находятся в очень тяжелом состоянии. Можем опоздать. «Ну так вот», — произнес я. «Можете располагать мной, командир». Когда мы с вами познакомились, я сказал, что исследую воздействие окружающей среды на человеческий организм, в частности, перепад давлений при аварийном выходе из субмарин. Я совершил огромное количество таких экспериментов, командир. У меня большой опыт. Я знаю, что надо делать при таких перепадах и умею надлежащим образом на них реагировать. «А как же вы на них реагируете, доктор Карпентер?» Я их прекрасно переношу. Что же следует предпринять? Вам отлично известно, что следует предпринять, нетерпеливо произнес я. Надо просверлить отверстие в задней аварийной переборке, ввинтить шланг для подачи сжатого воздуха, открыть дверь, влезть кому-нибудь в узкое пространство между двумя аварийными переборками и подавать сжатый воздух до тех пор, пока давление в этом пространстве не сравняется с давлением воздуха в торпедном отсеке. Задрайки на двери в носовой аварийной переборке следует ослабить, и когда давление воздуха станет одинаковым, дверь откроется от легкого толчка. Тогда человек проникает в отсек, закрывает заднюю крышку четвертой трубы и спокойно уходит. Ведь вы именно это имели в виду. Приблизительно, — признался Сонсон, — кроме одного. Вы тут ни при чем. Каждый член экипажа участвовал в учениях по аварийному выходу из субмарины. Каждому известно о воздействии перепада давления на организм. И в большинстве своем мои моряки гораздо моложе вас. — С чем и поздравляю, — отозвался я. Однако возраст не имеет никакого отношения к способности выдерживать перепады давления. Вы же не запустили на околоземную орбиту зеленого юнца, верно? Что же касается имитированных выходов на поверхность из цистерны глубиной в сотню футов, то они разительно отличаются от выхода из железного ящика в реальных условиях, когда постепенно увеличивается давление, когда работаешь в условиях повышенного давления, а потом подвергаешься медленной декомпрессии. Я видел молодых ребят, рослых, крепких, прекрасно подготовленных, которые ломались в таких условиях, а когда пытались выбраться наружу, то едва не сходили с ума. «Сочетание физиологических и психических факторов, воздействующих на человека, вещь суровая», — «пожалуй», — медленно произнес сонсон «Я предоставил бы шанс вам, а не кому-то другому, но вы забываете вот о чем. Что скажет командующий подводными силами Атлантики, если узнает, что вместо одного из своих подчиненных я послал на задание штатского?» Я знаю, что он скажет, если вы не разрешите мне этого сделать. Он заявит, командора Сонсона надо понизить в звании до лейтенанта, потому что он, имея у себя на борту признанного специалиста в этой области, из глупого упрямства не захотел его использовать, чем подверг опасности жизнь членов экипажа и корабля. Сонсон улыбнулся, но улыбка его была невеселой. И то сказать ему было не до смеха. Мы лишь чудом спаслись от верной смерти, до сих пор находились в трудном положении, а один из офицеров субмарины лежал бездыханный в нескольких метрах от командира. — А что ты скажешь, Джон? — посмотрел командир на Ганзена. — Я встречал гораздо более бестолковых людей, чем доктор Карпентер, — ответил старший офицер. К тому же нервозность и паника свойственны ему не более, чем мешку портландского цемента. Он обладает качествами, которых трудно ожидать от заурядного лекаря, согласился Сонсон. -сон. Буду рад принять ваши услуги. Вас будет сопровождать один из членов экипажа. Это и здравому смыслу будет отвечать, и честь мундира спасет. Операция прошла не очень гладко, но и неудачной ее нельзя было назвать. Все произошло именно так, как и следовало ожидать. Дельфин подвсплыл, чтобы корма оказалась всего в нескольких футах от нижней поверхности льда. В результате давление в торпедном отсеке уменьшилось до минимума, и все-таки нос корабля находился на глубине ста футов. В отверстие Просверленная в задней аварийной переборки, был увинчен армированный шланг. Облачившись в водолазные костюмы из пористой резины и нацепив акваланги, мы с молодым торпедистом по имени Мерфи вошли в пространство между двумя прочными переборками. Зашипел подаваемый по шлангу сжатый воздух. Давление в тесном отсеке начало увеличиваться. 20 30 Сорок дюймов на квадратный дюйм. Воздух сдавливал мне легкие барабанные перепонки. За ушами болела голова кружилась. Так бывает, когда вдыхаешь чистый кислород под большим давлением. Но для меня это было привычным делом. Я знал, что останусь жив. Но каково приходилось моему молодому напарнику? Ведь сочетание физической и психической нагрузки для большинства людей оказывается на данной стадии не под силу. Однако, если Мерфи и испытывал страх или боль, то он это умело скрывал. Мерфи держался молодцом. Сонсун пустышку не подсунет. Заранее ослабив задрайки на двери в передней аварийной переборке, как только давление выровнялось, мы их повернули. Уровень воды в торпедном отсеке был на два фута выше коминкса. И когда дверь приоткрылась, вода, кипя, устремилась в межпереборочное пространство. Тем временем сжатый воздух продолжал поступать. Благодаря этому давление в торпедном отсеке стало выравниваться. В секунд десять мы цеплялись за дверь, стараясь не оказаться сбитыми с ног возникшим водоворотом, прежде чем вода и воздух не заняли соответствующий уровень. Дверь распахнулась настежь. Уровень воды на пространстве от аварийной переборки до подволока торпедного отсека составлял 30 дюймов. Перешагнув через комингс, мы включили герметические фонари, погрузились в воду. Температура ее была на 4 градуса ниже точки замерзания. Хотя костюмы из пористой резины рассчитаны для работы именно в таких условиях, я судорожно глотнул, очутившись в ледяной воде. Мешкать мы не стали. Ведь чем дольше будешь здесь оставаться, тем больше времени придется торчать в баракамере. К носовой части отсека мы не то шли, не то плыли. Отыскав открытую крышку четвертой трубы, мы ее задраили. Но я успела осмотреть внутреннюю часть клапана давления. На вид крышка была цела. Тело несчастного лейтенанта Милса смягчило удар, и оттого она не слетела с петель. Не обнаружив на ней деформаций, мы без труда установили крышку на место, закрепив ее стопорной рукояткой, вышли из отсека. Оказавшись в пространстве между переборками, постучали условным сигналом. Почти сразу послышалось приглушенное гудение мотора. Это заработали мощные помпы, установленные в торпедном отсеке, выкачивая за борт воду. Уровень ее стал постепенно понижаться. Одновременно уменьшалось и давление. Мало-помалу дельфин становился на ровный киль. Когда уровень воды оказался ниже переднего комингса, мы подали еще один условный сигнал, и избыток свежего сжатого воздуха был постепенно удален из торпедного отсека. Спустя несколько минут я уже стаскивал с себя водолазный костюм. Сунсун -сун поинтересовался. Были какие-нибудь сложности? «Никаких. Мерфи, парень, что надо. Других не держим. Большое спасибо, доктор». Понизив голос, офицер спросил. «Вы случайно не заметили?» «Как же иначе?» — ответил я. «Конечно, заметил. Отверстие в клапане было залеплено не замазкой, не жвачкой и не краской. Это был животный клей, какой продают в тюбиках. Самое надежное средство». «Понятно», — произнес Сонсун и отошел. Дельфин содрогнулся всем корпусом. Из третьей трубы, единственной, на которую мог рассчитывать командир субмарины, шипением выскользнула торпеда. «Веди обратный счет», — приказал Сонсон с торпому. «Скажешь, когда торпеда должна попасть в цель. Будем ждать взрыва». Взглянув, на секундомер на забинтованной руке, Ганзен кивнул. Секунды шли медленно. Я видел, как шевелит губами старший офицер. «Торпеда должна уже...» — проговорил он. «Через пару секунд добавил. Сейчас рванет». Тот, кто устанавливал взрыватели и вел расчеты, знал свое дело. Едва Ганзен закончил фразу как мы почувствовали и услышали ударную волну, хлестнувшую по корпусу субмарины. Под ногами у нас задрожала палуба, но только и всего. Я облегченно вздохнул. Уверен, тоже сделали все, кто находился на корабле. Ни одна подводная лодка не оказывалась поблизости от взрыва торпеды под паковым льдом. Ведь никто еще не знал каково будет действие боковых волн из-за отражения взрыва от нижней поверхности ледяного покрова. — Отлично! — проронил Сонсон. — Просто великолепно. Обе машины малы вперед. Надеюсь, ледяному полю взрыв повредил гораздо больше, чем нам. Обратившись к Бенсону, командир произнес. — Дай знать, когда приблизимся к разводию, хорошо? Затем подошел к столу для прокладки. Вскинув на командира глаза, Рейберн сказал, «Пройдено пятьдесят ярдов. Осталось еще пятьсот». «Стоп! Все машины!» — скомандовал Сонсон. «Легкая вибрация корпуса тотчас прекратилась. Будем вести себя осторожно, как мышки. При взрыве могли образоваться глыбы льда весом в несколько тонн каждая. Не хотелось бы столкнуться с ними во время всплытия». Осталось триста ярдов, произнес Рейберн. Вокруг все чисто, доложил гидроакустик. По-прежнему толстый лед бубнил Бенсон. Ага, вот он. Мы находимся прямо под каналом. Лед тонкий, пять или шесть футов. Двести ярдов, проронил Рейберн. Совпадает с данными счисления. Мы продолжали двигаться по инерции. По распоряжению на раз или два машины давали ход, затем отключались. Пятьдесят ярдов, продолжал докладывать штурман, совсем близко. Что показывает ледомер? Толщина без изменения, футов пять, скорость хода один узел, позиция. Пройдено ровно тысячи ярдов, проходим точно под целью. И на ленте самописца никаких изменений, ни одного. Пожав плечами, Бенсон посмотрел на командира. Тот подошел к нему и взглянул на перо самописца, вычерчивающее на бумаге извилистую линию. Странно, мягко выражаясь, проронил Сонсон. -сон. В зарядном отделении торпеды находилось 700 фунтов аматола высшего качества. Очевидно, лед в здешних краях необыкновенной крепости, опять-таки мягко выражаясь. «Под всплывем?» до 90 футов и пройдем несколько раз под этим участком. Включить прожектора, включить телекамеру.